Глава 12. Расстояние в шесть кварталов я преодолела меньше, чем за десять минут. Беляков сидел на курточках у подъезда и, нервно озираясь по сторонам, курил. Я сбавила шаг и, повернувшись так, чтобы Игорь Владимирович не увидел моего лица, вошла в подъезд дома напротив, откуда стала наблюдать за его действиями. Что было примечательно, Беликов постоянно вертел головой из стороны в сторону, будто за ним кто-то должен был следить. Наконец Игорь вошел в подъезд, напоследок еще раз оглянувшись. Датчик показал, что убийца поднялся на третий этаж и зашел в квартиру, окна которой выходили на подъезд, где я пряталась. Вытащив из сумки театральный бинокль, я увидела в окне нервно ходившего из стороны в сторону по единственной комнате Белякова. Затем он поднял трубку телефона, набрал номер и начал что-то говорить. По-видимому, беседа проходила на повышенных тонах, так как Беляков нахмурился и начал размахивать руками. Вице-президент Газлайна выглядел очень плохо. Бледный, с испариной, то и дело выступавший на лбу, ввалившиеся глаза с синяками под ними, очевидно от долгого недосыпания, трясущиеся руки. Он постоянно вытирался платком и выглядывал в окно, очевидно, проверяя, не идет ли кто. Я, конечно, слабо разбираюсь в психиатрии, но некоторыми знаниями обладаю. И на основе поведения Белякова напрашивался один диагноз – маниакально-депрессивный психоз. А если говорить по-русски, у моего подозреваемого подъехала крыша. Не знаю только пока, на какой почве. За три с половиной месяца до убийства. Уже две недели как пропала Марина. Дядя Дима подключил к поискам всех, кого только мог, но, естественно, никаких следов обнаружено не было. Беляков ходил потерянный и ни с кем не разговаривал, кроме Дмитрия Борисовича, да и то изредка. «Игорь, тебе не кажется, что пора бы перестать себя изводить?» – спросил его как-то Липатов. «Да, дядя Дима», – тупо кивнул Игорь, ответив заученной фразой. «Посмотри на меня. Я потерял сына, но смирился». Смирись и ты. Жизнь на этом не кончается. У тебя еще все впереди. Да-да. Думаю, пора тебе возобновить поездки в Самару. У Белякова на секунду перестало биться сердце. Зато потом заколотилось с фантастической скоростью. — Хорошо, дядя Дима. Еле сдерживая себя от истерики, ответил Игорь. — Полагаю, командировки помогут тебе развеяться и отвлечься от грустных событий. «Наверное, вы правы». Две недели назад, накануне отъезда в Самару, он прибежал вечером к Лепатову и перепуганно сообщил, что исчезла Марина, отказавшись куда-либо ехать. И вот уже две недели он ходил внешне бесстрастный, но не в состоянии пережить нервное потрясение, связанное с потерей жены. Теперь он не мог придумать причину отказа от поездки, поэтому покорно согласился. Может быть, Игорь интуитивно чувствовал, что ему больше не стоит ездить в Самару, но так или иначе обстоятельства вынудили его это сделать, и с ним произошло то, чего он так опасался. Прямо на вокзале перед Беляковым возник сапер и, радостно улыбаясь, поприветствовал командированного в Самару. «Здорово, Игорян! Я уж думал, мы с тобой больше никогда не увидимся!» Беляков окаменел от страха, потеряв дар речи. В нервном тике у него задергалась челюсть, и создавалось впечатление, что Игорь лицезрел перед собой дьявола во плоти, коим и являлся для него сапер. Лишь через неделю, глянув в зеркало, Игорь увидит, что у него посидели виски. Взяв Белякова под руки, подручные оттащили его в мужской туалет, выгнав всех посетителей и закрыв помещение изнутри. «Да что ты весь дрожишь-то?» «Убивать мы тебя не собираемся, поколотим разве что малость». К нему подошли два бритоголовых молодчика в спортивных костюмах и исполнили обещанное, нечаянно сломав пару ребер. «Свалить, сука, решил? Ну, свалил. Теперь отдавать только больше придется». К -к «Как вы меня на нашли?» Заикаясь, выдавил из себя Игорь. «Не искали мы тебя». сапер говорил, за всех. «Ты сам приехал. Тебя вон Макс случайно на вокзале засек. Мы тебя и начали пасти. А потом ты чего-то вдруг приезжать перестал. Мы уж забеспокоились. А затем звякнули в твою партнерскую фирму. Они и рассказали, когда ты явишься. Но это не главное. Главное – деньги. Помнишь, сколько ты был должен? Т тридцать тонн. Правильно. Тридцать тонн. Только вот времени с тех пор немало утекло. Отдашь теперь 150 тонн. Ровно через две недели. Понял? Понял. Молодец. А не приедешь, мы теперь знаем, где ты работаешь. Наш дорогой и горячо любимый вице-президент фирмы «Газлайн». Я... Я привезу. Знаю. Ну, на всякий случай. Макс. Макс со всей силы двинул ему еще раз, поставив синяк под глазом и сломав нос. Беляков завопил от боли. «Не ори ты так! Люди недобрые, что подумают!» Игорь умолк, утирая кровь, потекшую из носа. «Тебя довести до гостиницы или сам доберешься?» «Сам, сам!» Я так и думал. «Все, ребята, пошли! А ты?» «Ты не вздумай снова нас кинуть!» Так легко не отделаешься. Через три дня Игорь вернулся в Тарасов и начал судорожно собирать назначенную сапером сумму. И ему это удалось. Он продал машину, итальянскую мебель, всю аргтехнику, достал припрятанные на черный день 50 тысяч и взял 25 в долг. К назначенному сапером сроку 150 тысяч долларов было собрано. Почти всю его работу в эти две недели выполнял Самойлов. Меляков же появлялся на работе раз в день и то на пару часов. Для дяди Димы Игорь сочинил историю о злостных вокзальных грабителях, которые его избили. А вот почему он стал заикаться после поездки в Самару, Меликов так и не мог объяснить даже самому себе. Он вообще перестал трезво оценивать свои действия, слепо исполняя приказания сапера и не понимая, почему до сих пор не обратился в милицию или за помощью к дяде Диме. Страх меняет людей до неузнаваемости. Одни становятся свирепыми и злобными, другие, не выдержав давления, слабыми и беззащитными, апатичными и безропотными, каким стал Игорь. Спустя несколько минут Беляков, словно озверев, бросил трубку на аппарат, скрывшись из поля моего зрения. Но вскоре я увидела его, выходящим из подъезда. Подъехала синяя девяносто девятая, на которой он и уехал. Прибор слежения показывал, что машина мчалась в другой район города, поэтому мне должно было хватить времени, чтобы пошарить в этой квартире. Я быстро поднялась на нужный этаж, за несколько секунд справилась с замком и зашла внутрь. Это была не квартира, а сплошной бардак. Здесь не убирались месяца два. Повсюду были разбросаны вещи, не видавшие стиральной машины, по крайней мере, столько же. Я не знала, что могла здесь обнаружить, но не сомневалась, что должна здесь оставить. Пистолет, из которого был застрелен Самойлов. Мне оставалось лишь найти место, куда его можно было спрятать, чтобы не вызвать ничьих подозрений. Во время поисках укромного местечка я обнаружила кое-что интересное. Пузырьки с какими-то химическими реактивами. Мало что понимая в химии, подумала, что все это может оказаться очень любопытным для экспертов. А еще мне попались на глаза джинсы с тремя пятнышками крови, вполне возможно, крови Самойлова, и газовый пистолет той же марки, что и у меня. «Очень неаккуратно хранить все это дома. Надо было избавиться сразу», – заговорила я сама с собой. И все-таки мне повезло, хоть и в самый последний момент. В очередной раз я убеждаюсь, что удача существует, и существует она рядом со мной, или во мне самой. Не найдя лучшего места, я положила пистолет под ванну, предварительно стерев с него все отпечатки. Все. Дело сделано. Оставалось только уйти и навести сюда Кирсанова с сотоварищами. Однако женское любопытство не дало уйти просто так. Мне стало интересно, почему Беляков из образцового работника превратился в вора и убийцу. Ответ я надеялась найти где-то здесь, в этой квартире. За три месяца до убийства. Почему-то, когда Игорь видел сапёра, его охватывал столбняк, и он почти не мог говорить. Привез бабки?» – спросил его сапер, встретивший его на перроне. «Д «Да». «Давай». Дрожащими руками Беляков отдал ему кейс с деньгами. Сапер приоткрыл чемоданчик, проверив наличие денег. «Молодец!» – он одобрительно похлопал Белякова по плечу. Все? Что все? Я больше ничего не не должен? Сейчас нет. В каком смысле сейчас? В прямом. Я смотрю, парень, ты на воздухе, а потому привози-ка ты мне через месяц, сапер задумался, ну, скажем, половину сегодняшней суммы. 75 тысяч. Беляков обомлел, а зноб усилился. Под ручьем заструился по лицу. Он пытался сглотнуть лёну, но не мог. Во рту пересохло, а язык прилип к небу. «Что?» — не поверил он своим ушам. «Да-да, ты не ослышался. 75 тысяч». «У меня нет таких денег». Найдешь, Ты, парень, способный. Ведь найдешь? Не, не знаешь». «Ребята!» И снова ребята отволокли его в туалет и снова жестоко избили. «Найдёшь?» «Где?» «Да где хочешь, черт тебя подери, мне пофигу!» Закричал сапер. «Хорошо, х хорошо, я достану деньги. Вот и молодец. Только, думаю, тебя надо наказать за твою несговорчивость». «Ты три месяца подряд будешь мне отдавать по семьдесят пять тысяч. Понял?» Сапер посмотрел на него с видом строгого учителя. Игорь понял главное. Если он сейчас ответит отказом, то молодцы в спортивных костюмах постараются объяснить как можно доходчивее, что его ответ был неверным. «Да, понял. Молодец. Но где мне их взять?» Я повторяю, для особо одаренных, мне наплевать, где ты их возьмешь. Сапер немного помолчал. Укради, фирма у тебя богатая, никто и не заметит. А с финансами ты крутить мастер, Не то не поставили бы на такую высокую должность. Ну, пойдем, ребята, пора. А ты? С тобой увидимся через месяц, иначе сам знаешь, что случится. Ты все понял или ребятам нужно повторить объяснение? «Нет, не, не надо, я в, вы все понял». Игорь сполз на пол и вжался от страха в угол. «Тогда здесь в то же время ровно через 30 дней. Да не забудь деньги». «Не забуду». «Хорошо, я на тебя надеюсь. Пошли, ребята». Я увлеклась поисками доказательств причин, подвигнувших Белякова на преступление. Но, увы, найти мне так ничего и не удалось. Было непонятно, почему, имея трехкомнатную квартиру, Игорь ютился тут в малосемейке. На этот вопрос мне тоже, наверное, не суждено найти ответ. Я заглянула под кровать и обнаружила там запыленную фотографию шикарной брюнетки с идеальными формами тела, которые нетрудно было разглядеть даже через ее красное платье. На обратной стороне была надпись «Любимому мужу от любимой жены». «Марина. Я даже не подозревала, что Беликов женат, да еще на такой красавице. Где же она тогда обитает? Хм, тайна покрытая мраком. Чем больше я узнаю о вице-президенте Газлайна, тем больше у меня возникает вопросов. Надо было прекращать заниматься самодеятельностью и как можно быстрее сматываться отсюда». Я вытащила из кармана куртки прибор слежения. Красная точка была перед подъездом этого дома. «Не может быть!» Я ринулась к окну. Прибор слежения меня не обманывал. Действительно, внизу стояла 99-я, из которой, прощаясь с водителем, выходил Беляков. Как ни крути, я не успевала уйти незамеченной. Перспектива прорываться с боем меня тоже не устраивала. На сегодня хватит и покушения в подъезде конспиративной квартиры. Беляков был силен и проворен. Не знаю, осталась бы я жива, если бы вовремя не подоспел Сергей. Оставался лишь один выход – прятаться. Но где можно спрятаться в однокомнатной квартире? Однако я нашла такое место – кладовка. Входя туда, никто не заглядывает, если там, конечно, нет крючков для одежды. А в этой квартире крючки висели в коридоре. Значит, какое-то время я могу остаться незамеченной. Прикрыв в кладовку дверь, я оставила щелочку для обзора. Снаружи послышался звон ключей, дверь открылась. Вошел Беляков. Как я и ожидала, он не заглянул в кладовку, а повесил плащ в прихожей. С собой он принес чемоданчик. Беляков вошел в комнату и, выронив кейс, ковкопанный остановился у дивана, тупо глядя на него. Я поняла его реакцию. На диване лежала фотография его жены, которую я в попыхах не успела кинуть обратно под диван. Всё. Сейчас он поймет, что здесь кто-то есть и сразу пойдет к кладовке, так как спрятаться пришельцу больше негде. Однако мои опасения оказались напрасными. Игорь Владимирович поднял фотографию, сел на диван, прижал ее к груди и заплакал. «Мариночка, что я наделал? Что я наделал?» «Прости меня, любимая! Прости меня!» Слезы потекли из его глаз в два ручья. Впрочем, то, что он меня не заметил, мне совершенно не помогало выбраться отсюда. Пришло время для сонных шипов. Мне привезли их из Индонезии. Оружие местных аборигенов. Думаю, все, кто видел фильм «Сокровища Агры», помнят, как раскрывалось убийство некоторого Бартоломью. Не помню сейчас подробностей. Так вот. Мои иглы почти ничем не отличаются от тех, которыми был убит этот самый Бартоломью. Только те были со смертельным ядом, а мои с дозой снотворного, которым можно бы коснок сбить. Целый месяц я неустанно тренировалась, приобретая навык точного попадания в цель этих шипов. Надо сказать, занятие непростое, но со своим упорством я добилась цели и имела неплохие результаты. Проблема состояла в том, что уже больше месяца я не держала в руках духовую трубку. Что ж, понадеюсь на удачу. Вдруг и на этот раз она меня не подведет. Я вложила шип в духовую трубку, высунула ее в щелку и стала выжидать момент, когда Беляков повернется ко мне так, чтобы выстрелить ему в шею. Целых двадцать минут, как снайпер, засевший в засаде, я дожидалась, когда у Игоря Владимировича пройдет истерика, и он, наконец, повернется ко мне лицом. Беляков встал с дивана, утирая слезы, и повернулся, наконец, лицом кладовки. «Ших!» – прошипел в воздухе шип, попав Белякову прямо в шею. Игорь вытащил шип из шеи и, не понимая, что происходит, с любопытством направился неуверенными шагами в сторону кладовки. И я спокойно наблюдала за ним через щелочку, приготовив второй сонный шип. Однако готовила я его зря. После четвертого шага Беляков рухнул на пол в дверном проеме между комнатой и прихожей и захрапел. Выйдя из своего укрытия, я нагнулась к спящему Белякову. Шипы меня не подвели. Я вытащила один из зажатого кулака Игоря. Теперь мне следовало найти маячок либо на плаще, либо где-то на одежде. После десятиминутных поисков мое упорство было вознаграждено. Маячок находился на правом рукаве свитера, почти у самой ладони. Я увидела торчащую из-за пояса Белякова рукоятку ножа и захотела посмотреть на него поближе. В руке я держала предмет вожделения любого настоящего охотника. Ручка, видимо, была из слоновой кости и инкрустирована узорами из платины и серебра. На ее конце сверкал алмаз размером с ноготь большого пальца. Я заткнула нож обратно за пояс Белякова. Вытерла платочком все свои пальчики, места, где, как мне казалось, я дотрагивалась до чего-либо, и уже собралась было уходить. Но мое любопытство привлек кейс, валявшийся возле дивана. Я вернулась к нему и, открыв, просто обомлела. В кейсе лежали доллары, наверное, около ста тысяч. Кости снова не обманули меня. Вот она, неожиданно большая прибыль в каком-то деле. Теперь все на своих местах. «У меня деньги, у тебя твой пистолет», сказала я, улыбнувшись спящему Белякову, который в ответ даже не шелохнулся.